Решение проблем. Основные стратегии изменений, те, которые относятся к решению проблем. Этот набор стратегий включает: первое проведение поведенческого анализа соответствующего проблемного поведения. Второе анализ решения с поиском альтернативных поведенческих решений. Третье ориентацию пациента на предложенное решение. Четвёртое Достижение решимости пациента следовать рекомендуемым терапевтическим процедурам. Пятое. Применение терапии. Поведенческий анализ заключается в пошаговом анализе, направленном на определение событий, вызывающих неадаптивное поведение, либо способствующих ему, а также функциональном анализе для определения возможных стрессовых ситуаций, подкрепляющих неадаптивное поведение. Процесс и результаты поведенческого анализа – подводят к анализу метода решений. Терапевт и, желательно, пациент находят альтернативные поведенческие реакции и разрабатывают терапевтический план, направленный на изменение соответствующих поведенческих проблем. При этом решаются следующие вопросы. Первое. Обладает ли индивид потенциальной возможностью реагировать более адаптивно и сделать свою жизнь более приемлемой? Если нет, то какие поведенческие навыки для этого необходимы? Эти вопросы фокусируют внимание на процедурах обучения навыкам. Выделяют пять категорий навыков. Основные навыки психической вовлеченности, перенесение дистресса, эмоциональная регуляция, межличностная эффективность и самоуправление. Подробнее об этих навыках говорится в главе 5. Второе. Какие именно имеются подкрепляющие стрессовые ситуации? Можно ли считать проблему результатом подкрепляющих последствий неадаптивного поведения, либо отрицательных или нейтральных последствий адаптивного поведения. В любом случае разрабатываются процедуры управления этими факторами. Задача состоит в том, чтобы добиться положительного подкрепления в кавычках хорошего поведения, отрицательного подкрепления или устранения в кавычках плохого поведения и усвоения пациентам новых правил. Третье. Если адаптивное поведение, решение проблем существует, то сдерживается ли его применение чрезмерным страхом или чувством вины? Страдает ли пациент эмоциональной фобией? Если да, показана экспозиционная терапия. 4. Если адаптивное поведение, решение проблем существует, то сдерживается или затрудняется его применение ошибочными представлениями и допущениями? Если да, то показано применение программы когнитивной модификации. В большинстве случаев поведенческий анализ выявит дефицит навыков совладания со стрессом, подкрепление стрессовых ситуаций, возникающие вследствие страха и чувства вины, сдерживание эмоций, а также ошибочные представления и допущения. Соответственно, возникает необходимость в терапевтической программе, включающей обучение навыкам совладания со стрессом и управления кризисными ситуациями. Экспозиционные стратегии и когнитивную модификацию, однако поведенческая цель каждой стратегии зависит от результатов поведенческого анализа.